Глава 18. Екатерининская, 2. Екатерининская улица переименована вскоре в Малую Садовую улицу. Господин Прибытков был счастлив, как человек, который под елкой нашел подарок. За 18 лет, которые Виктор Иванович издавал журнал «Ребус», о каких только таинственных случаях не было написано. Публиковались статьи про привидений в старинных замках и призраках в дворянских поместьях. Про брокинское привидение, которое можно наблюдать на вершине Шне Копф в Брокинских горах в Гарце, при низкостоящем солнце и тумане. Про привидение в кабильских горах в ущелье миражей в Северной Африке. Ну и прочие не менее захватывающие истории. Такие случаи волновали прибыткого не от скуки, как часто нападает на капитанов первого ранга в отставке, а из научного интереса. Не только издавая журнал, изучающий все непознанное, но и лично занимаясь спиритизмом, Виктор Иванович жаждал стать свидетелем необычного явления лично. Его покойная супруга Елизавета Прибыткова считалась одним из лучших медиумов России, а на спиритических сеансах чего только не виделось и не слышалось. Однако Прибыткову не хватало главного. Он мечтал, чтобы загадочное явление случилось в редакции журнала, не на сеансе спиритизма, а, само собой, лучше при свете дня. Случилось так, чтобы последние скептики убедились, мы живем в мире, где непознанное проявляет себя во всей силе. Мечта сбылась. Придя утром в редакцию, Виктор Иванович занялся материалами следующего номера. На секундочку закрыл глаза, а когда пробудился от сонного оцепенения, устала усталость последних дней, обнаружил, что редакцию его посетила неведомая сила. Из шкафов, из его стола, с полок были сброшены все бумаги. Подшивки журнала, папки и вещи. Сейф распахнут и выпотрошен. Впрочем, наличные деньги остались нетронуты. Погорельский сразу понял, что стал свидетелем редчайшего явления. Физической манифестации энергетической силы, которая устроила подлинный разгром, причем в мгновение ока. Ни до чего не дотрагиваясь, он вызвал из салона Демчинского фотографа с легким переносным аппаратом и просил сделать бесценные снимки, доказывающие, что редакцию посетило непознанное явление. В следующем номере выйдет сенсационная статья с фотографиями. «Что вы на это скажете, господа научные скептики?» Погорельский заранее предвкушал, какой шум поднимет публикация в спиритических кругах. Радость оказалась подпорченной. Когда фотограф взрывал очередную магниевую вспышку, делая снимок, в редакцию заглянул господин, видеть которого Виктору Ивановичу было неприятно, особенно в момент торжества. Он кисло поздоровался, всем видом намекая, что гостю совсем не рады, и лучше бы ему исчезнуть, как призраку. Исчезать гость не собирался. Он деловито огляделся. — У вас был обыск? — спросил он, как будто журнал, изучающий спиритизм, и дозволенной цензурой это революционный листок. «Вам, господин Ванзаров, с вашей полицейской прямолинейностью этого не понять!» Со всей возможной дерзостью ответил Прибытков. «Вы слишком плохо обо мне думаете», — последовал немедленный ответ. Виктор Иванович печально улыбнулся. «Хорошо, что чиновник Сыска не знает, насколько плохо он о нем думает. Да и как хорошо думать о человеке, по вине которого погиб спиритический кружок Ребуса. И вообще случились ужасные события». Ему бы следовало указать на дверь, чтобы ноги его тут не было. И думать нечего. Все очевидно, только сказал он. Мне тоже очевидно, сказал Ланзаров, разглядывая разбросанные на полу бумаги. Такую дерзость терпеть было нельзя. Неужели? Что вы говорите? Вот это сюрприз! Прибытков старался источать иронию, как если бы рассерженный осьминог плевался чернилами. Тогда постарайтесь угадать, что здесь произошло. «Сколько ставите?» «Сто рублей!» — выпалил редактор, считая, что ему брошен вызов. «Готовы принять пари?» Сумма составляла две трети месячного жалования чиновника сыска. И в кошельке таких денег у него с собой не было. В случае проигрыша выводы логики обойдутся довольно дорого. Но они того стоили. Тем более вызов нельзя оставлять без ответа. «Принимаю», — сказал Ванзаров. Прибытков многозначительно скрестил руки на груди. «Очень хорошо!» «Что же вы видите?» Хлопнула вспышка. Ванзаров и усом не повел. «Сегодня утром вашу редакцию посетила спиритическая сила. Когда пришли, все было на месте. В какое-то мгновение произошло изменение. Не знаю, как точно называется эта манифестация. Животный магнетизм или дух электричества? Вам виднее». «Отдавать сто рублей Шулеру из полиции?» «Не бывать такому!» Виктор Иванович заявил, что угадывать еще не значит знать. «Зачем угадывать?» «Когда все очевидно», — ответил Ванзаров. «Докажите!» — потребовали у него. Редакция уважаемого в спиотических кругах журнала напоминает поле битвы. Что может привести к такому беспорядку? Только четыре обстоятельства. Дружеская пьянка, ограбление, обыск и внезапное безумие редактора. «Опойку отвергаем. Нет ни бутылок, ни закусок. Тем более поводов для бурного веселья у вас нет. Ограбление тоже исключается, сейф распахнут, но пачка ассигнаций и сберегательная книжка лежат на полу. Да и полицию не вызывали. Обыск маловероятен. У вас имеются связи в Министерстве внутренних дел. Даже охранка не решится. Остается внезапное помутнение рассудка. Глядя на вас, Виктор Иванович, не сказать, что вам требуется медицинская помощь. Костюм? Галстук и прическа в порядке. Если бы сами такое натворили, вид имели бы раздрызганный. Что же остается? «Что?» — механически повторил редактор, невольно щупая в кармане кошелек. «Четвертый вариант. Действие с силы. силой». Но Ванзарова яростно замахали указательным пальцем. «Жульничество! Нечестно! Обман!» «Только факты», — спокойно ответил он. «Да какие факты? Что вы можете знать?» не мог успокоиться Прибытков. «Позвольте, опишу, что случилось», сказал Ванзаров и продолжил, не дожидаясь разрешения. «Вы пришли в редакцию, как обычно, серия за письменный стол, стали работать. Внезапно потемнело в глазах, вам показалось, что прошла секунда, ну, две. Но в кабинете все изменилось. Вы поняли, что в гостях была неведомая сила». Хлопнул взрыв. Взвелось белое облачко магния. Поражение было полным. Корабль Прибыткова получил пробоину ниже ватерлинии и тонул. Но сдаваться капитан первого ранга в отставке не собирался. «Доказательства!» — потребовал он. «Перед вами?» — ответил Ванзаров. «Среди общего беспорядка на письменном столе аккуратно лежат гранки. Рядом с ними чернильница и ручка. У вас на указательном пальце свежее чернильное пятно. Значит, редактировали. Если занимались гранками, вошли в кабинет и сели за стол». Беспорядка не было, следовательно, изменения случились мгновенно, как моргнули. Ну а то, что это была нечеловеческая сила, говорит фотограф, которого пригласили. Вам нужны снимки для публикации, причем сделанные посторонним человеком, чтобы вас не обвинили в подтасовке. Корабль издал прощальный гудок и ушел под воду. Вместе с капитаном. Прибытков вынул портмоне и протянул купюру. — Уберите, Виктор Иванович. Не следовало объяснять, что чиновник с искной полиции не берет ни взяток, ни ставку заранее выигранного пари. «Ваш выигрыш! Честно заслужили!» — грустно ответил Прибытков. «Жаль, что с такими способностями не верите в спиритизм». «Я верю только в то, что имеет логическое доказательство», — сказал Ланзаров. «Денег ваших не возьму, но приз получить хочу». Фотограф сообщил, что закончил, снимки можно забрать у него в ателье завтра. Проводив его, Прибытков вернулся. — Что желаете? — Спросил он, готовясь к худшему. — Во-первых, начните снова печатать ребусы в вашем журнале, как раньше. Виктор Иванович подумал, что над ним подшучивают, но чиновник полиции был исключительно серьезен. — Они не пользуются спросом у читателей. — Есть читатели, которые с юности обожали ребусы в вашем журнале и желают их видеть снова, — заявил Ванзаров. Как прикажете. Напечатаем в одном из ближайших номеров. Это все? Расскажите про медиумический кружок. Пелена спала. Прибытков понял, ради чего объявился незваный гость и обыграл его. Ему нужны новые жертвы. Что ж, пусть чудовище пожирает несчастных. Тех, кого не жалко. Что изволите знать? Спросил Виктор Иванович, и без того зная, что из него вытрясут все до крошки. Так и случилось. Ванзаров желал знать все. Скрывать было нечего. Медиумический кружок был образован пять лет назад. Существует на скромные членские взносы, занимает помещение на Сергеевской улице. Записано 52 члена. Активно заседания посещают от силы пять-шесть человек. В сентябре устроили праздничный банкет в честь основания. Пригласили Прибыткова, он сказал поздравительную речь. «Секретарь кружка, господин Стано». Доктор Погорельский читал у них лекцию о видениях, миражах и фотоморганах. Прибытков недавно прочел доклад про известных медиумов. Сам Аксаков пожертвовал для кружка книги по спиритизму из своей библиотеки. «Только все это милые глупости», — закончил Виктор Иванович. «Несерьезный подход к спиритизму?» «Исключительно дилетантский. Господа и дамы собираются, чтобы поболтать за чаем и приятно провести время». Для них это развлечение от скуки, а не наука. Совершенно не сеансируют. Уже два года собираются провести сеанс, да только собраться не могут. Все надеются, что к ним заглянет какой-нибудь знаменитый медиум. Полагаю, что за такой наивностью скрывается обычная трусость столкнуться на сеансе с тем, что не поддается пониманию примитивным кухонным рассудкам. Чего доброго дамы в обморок грохнутся при малейших спиритических стуках. Одним словом, дилетанщина. Знакомые с членами кружка? — Несколько их знаю. — Например, господина Э, Этого господина не имею честь знать, — ответил Прибытков с каменным лицом. — Надеюсь, расплатился с вами сполна? Ванзаров готов был отклониться, но в раскрытую дверь, оставленную фотографом, вошел нотариус Клокотский, займер у порога и уставился широко раскрытыми глазами. — И у вас? У вас тоже? проговорил он в глубочайшем изумлении. Забыв про чиновника полиции, Виктор Иванович кинулся к гостю с расспросами. Так велико было его нетерпение. Поглядывая на Ванзарова, который вежливо отвернулся, чтобы не подслушивать, нотариус рассказал об утреннем происшествии в его конторе. «Все сходится», — глубокомысленно заявил Прибытков. «Буду крайне признателен за ваш совет», — ответил Клокотский. «Это наш Иона Денисович подает нам знаки». Туда. Редактор кивнул к правому плечу, будто там находился загробный мир. «Помните, он часто говорил, что как только окажется в иной реальности, даст нам знать. И вот это случилось, что важно не на спиритическом сеансе. Вы понимаете важность данного события?» «Наверное», — ответил нотариус не слишком уверенно. «Сие есть неопровержимое доказательство, что после смерти душа переходит в иное измерение». Наш дорогой Иоанн Денисович, как истинный ученый, предоставил нам доказательства. Нельзя сказать, что Клокотского сильно убедили выводы. «Ну, ладно, если так», — пробормотал он. Тут Прибытков вспомнил, что в редакции до сих пор присутствует посторонний, и захотел с ним попрощаться, чтобы обсудить с товарищем важнейшее открытие. Ванзаров и сам собирался уходить, только позвал с собой Клокотского. Спустившись на улицу, на холод и ветер, Панзаров обещал, что долго не задержит. «Вы ведь были в приятельских отношениях с мадемазель Крашевской?» — спросил он. «На сеансах работали, так сказать, в связке. Она магнитизер, а вы сенситив. Ничего не путаю». От ветра или вопроса нотариус вздрогнул. «Я же не знал, какая она на самом деле оказалась». Она сообщила, что некий Квицинский — сотрудник охранного отделения. И по этой причине господин Прибытков отказал ему в членстве в вашем кружке? Да. Маргарита, то есть Воланд, то есть Крошевская его раскусила. Видит человека насквозь. Электрическая женщина. Огромная сила в ней. Кто же знал, что так все кончится? Господин Бонзаров, позвольте вопрос. Обычно чиновник Сыска вопросы задавал сам и не терпел, когда его оружие обращалось против него. Хотите знать мое мнение о том, что случилось в Ребусе и у вас? Нотариус только смущенно хмыкнул. — Вы тоже считаете, что это Иону Денисович шалит? — Насколько сильна ваша вера в спиритизм? — последовал встречный вопрос. Ну, как, как вам сказать? — Так и скажите. Нотариусу надо поддерживать нужные знакомства, да и мадемуазель Крашевская была чрезвычайно соблазнительна. Локотский насупился. И что с того? Р Разве это преступление? Конечно нет. На свой вопрос ответьте сами, исходя из принципа повери вашей будет вам, сказал Ванзаров и на прощание приподнял шляпу.